Глава четвертая. Посреди спальни у меня стоял картонный домик для игр. Он был белый, с черными полосками, которые обозначали шиферную крышу, и с нарядными лотками для цветов под окошками со ставнями. Наверху была приземистая кирпичная труба, явно маловатая для Санты. Впрочем, к тому времени я уже не верила в Санту, лишь притворяясь, что все еще верю, чтобы угодить другим людям. По идее, мне нужно было раскрасить белую основу моего картонного домика, но я этого не сделала. Мне как раз нравилось, что домик стоит весь белый под лазурным небосводом голубых стен моей комнаты. Фасад так и оставался нераскрашенным, зато внутри у меня было уютное гнездышко. Все пространство усыпано одеялами и мягкими игрушками, а стены увешаны рисунками, изображавшими меня и родных в различных сценах и образах. Марджери чаще всего представляла как воинственная принцесса. Я сидела с книгой на коленях внутри моего картонного домика за плотно закрытыми окнами и дверкой. В руке яжимала маленький складной фонарик для чтения. Свинки с их несуразными пикниками меня никогда особо не волновали. Восторга у меня не вызывали и нелепые бананомобили, огурцы машины и хот-доги на колесах. Лихач за рулем пёс динга и бесконечно преследующая его офицер полиции Флосси, порядком раздражали меня. Мои глаза вечно пытались найти этого пройдоху, золотого жучка, хотя к тому моменту я уже давным-давно нашла и запомнила все места, где он был. За рулем желтого бульдозера на обложке, потом в самой книжке, сзади, в грузовике «Козлика» Микеля Анджела и на водительском месте красного «Фольксваген Битл», который рассекал воздух на буксире грузовика-тягача. Чаще всего все, что было видно, лишь пара желтеньких глаз, взирающих на меня из окна машины. Папа рассказывал, что когда я была совсем маленькой, я доводила себя до иступления, если у меня не получалось найти золотого жучка. Я ему верила, хотя мне было непонятно, что значит «дойти до иступления». Мне было восемь лет, уже слишком взрослая, чтобы зачитываться книжкой «Машины, грузовики и все, что едет Ричарда Скарри». о чем мне постоянно напоминали родители. Упоминавшиеся ранее транспортные средства и связанные с ними персонажи как раз из этой книги, которая была опубликована на русском языке под названием «Книжка про машинки». Самые большие тревоги семьи баррет прежде, до событий с Марджери, были связаны с тем, что я читала или не читала. Родители беспокоились, что, несмотря на заверения нашего врача, Мой левый глаз не укреплялся и не успевал за соседом в глазнице справа. Они предполагали, что именно из-за этого в школе я училась так себе и не проявляла интереса к книгам, которые больше подходили мне по возрасту. Читала я как раз хорошо, но интересовали меня больше всего истории, которые мы с сестрой придумывали сами. Маму и папу я успокаивала, расхаживая повсюду с состоящими из детских рассказов хрестоматиями, как называла их учительница нашего второго класса, миссис Халбик. Я изображала, что читаю и книги для ребят постарше. Чаще всего я носила с собой что-нибудь из тех нескончаемых серий слащавых приключенческих книг, где все повороты простоватых сюжетов раскрывались уже в названии и где повествование обычно было завязано на некой волшебной твари. Мне не составляло труда ответить на вопрос мамы, «О чем эта книжка?» Так что я не читала и не перечитывала вечно одни машинки, грузовики и все, что ездит. Поиски золотого жучка в тишине моего уединения были ритуалом, которым мы с Марджери предваряли добавление новой истории в книгу. Прямо на странице книги мы уже вписали десятки сюжетов, которые затрагивали почти всех эпизодических персонажей, населявших мир Ричарда Скарри. Конечно же, всей истории я не помню, однако была история о кошке, чья машина застряла в луже патоки. Коричневая масса пролилась из автоцистерны, для удобства снабженной надписью черными буквами «Патока». На кошкиной мордочке я пририсовала массивные очки в черной оправе, точно такие, какие я носила сама. Эти же очки появлялись у всех персонажей, для которых мы писали истории. В пустое место вокруг кота и автоцистерны с патокой я вписала своим мелким аккуратным почерком, но жутко безграмотно, следующий сюжет. Кошка Мэри опаздывала на работу на обувную фабрику, и тут, бац, умудрилась застрять в вязкой патоке. Она так разозлилась, что у нее с головы слетела шляпа. Она простояла в патоке ни один день и ни одну ночь. Она так и стояла посреди дороги день за днем, пока ей на помощь не пришли множество дружелюбных муравьев, которые съели всю патоку. Кошка Мэри была в восторге и пригласила муравьев к себе домой, где она построила для них огромную муравьинную ферму, чтобы они остались жить с ней. Кошка Мэри постоянно с ними разговаривала, придумывала им имена, начинающиеся на букву «М», и всегда давала им их самую любимую еду — патоку. Истории в моей книжке с Карри были короткие и фантастичные, со странно счастливыми или вселяющими надежду концовками. Сюжеты в основном придумывала Марджери, которая, естественно, всех персонажей животных называла «моим именем». Обнаружив золотого жучка на последней картинке, я пулей выскочила из моего картонного домика. С книгой в руках я выбежала из спальни и понеслась по длинному коридору в сторону комнаты Марджери. Я специально бежала босиком и сильно топала ногами по паркету, чтобы она услышала, как я приближаюсь. Не предупредить ее о моем наступлении было бы нечестно. Той осенью у нас дома был введен абсолютно новый режим приватности. Марджери стала закрывать дверь в свою спальню, что следовало понимать как «Мэри, держись подальше, а то я за себя не ручаюсь». Дверь обычно была заперта, когда она делала домашку, И по утрам, когда она собиралась в школу, Марджори было 14 лет. Она училась уже в девятом классе школы. В американской системе образования старшие классы средней школы с девятого по двенадцатый. Новоиспеченная старшеклассница теперь утром тратила гораздо больше времени на сборы, чем в только недавно закончившемся детстве. Она оккупировала ванную комнату на втором этаже, и потом уединялась в своей комнате вплоть до того момента, пока ожидающая ее в холле мама не начинала орать, что мы опоздаем в школу или на некую встречу по милости Марджери, которая ведет себя слишком высокомерно, и хватит уже прятаться в своей раковине. Я неизменно хихикала, когда слышала последнее, потому что мама выдавала всю эту тираду настолько быстро, что слова превращались в сплошной поток образов. Я каждый раз разочаровывалась, когда самое что ни на есть обычное Марджери, не спрятанная за створками морской ракушки, стремительно сбегала вниз по лестнице. Был ленивый субботний день, так что я не ожидала, что дверь в ее спальню будет закрыта. Как и любая младшая сестра, я максимально уважала желание Марджери не держать дверь в комнату открытой, но Марджери определенно должна была услышать, как я несусь по коридору. Слегка запыхавшись после бега, я остановилась перед большой дверью в спальню Марджери. Это была единственная дверь в нашем старом доме, которую мы не меняли. Дверь из массива дуба, выкрашенная в тон с полом в темный цвет, была той же толщины, что и стена, и могла спокойно выдержать натиск и полчищ варваров, и таранов, и маленьких сестричек. Дверь в спальню Марджери сильно отличалась от моей двери дешевки из пиломатериалов, которую с разрешения родителей я могла украшать и осквернять на свое усмотрение. Ну и что с того, что это дуб? Так как это была суббота, я имела полное право в рамках четко обозначенных нами в ходе долгих дискуссий договоренностей постучаться в дверь к Марджери. Я так и сделала. Поднеся сложенную в рупор руку карту я прокричала в замочную скважину. «Читать пора! Ты мне обещала вчера!» До меня донесся ее пронзительный смех. Она, казалось, была в восторге, что ей что-то сойдет с рук. «Что тут смешного?» Я грозно нахмурилась. Все внутри меня как-то неприятно сжалось. Дверь, видимо, была забаррикадирована, потому что она решила подшутить надо мной. Писать со мной новый сюжет она явно не собиралась. Я снова выкрикнула. «Ты же обещала!» Марджери, наконец, ответила своим обычным голосом, от которого уже не было того впечатления, как от смеха, звучавшего, будто она надышалась гелием. «Ладно, ладно, проходите, мисс Мэри». Я позволила себе небольшой победоносный танец, который я подсмотрела у губки Боба. «Ура! Ух!» Я прижала книгу подбородком и удерживала ее у груди локтями, поскольку уронить ценный груз на пол я не хотела. Плохая примета для книг. Для поворота дверной ручки мне нужны были обе руки. Потребовалось более одного удара плечом в неподатливую дверь, и, наконец, под звуки моего собственного кряхтения, я все же пробилась внутрь спальни. Поскольку я была убеждена, что буду такой же, как Марджери, когда вырасту, посещение ее комнаты казалось мне взглядом в мое собственное будущее, которое походило на живую карту с постоянно меняющимися очертаниями. Марджери все время переставляла местами кровать, комод, письменный стол, разнообразные книжные шкафы и ящики из-под бутылок, которые служили хранилищами новейших атрибутов ее жизни. Она также меняла местами постеры, календари и украшения в виде небесных тел на стенах. Следуя примеру сестры, я каждый раз устраивала перестановку и в моем картонном домике. Правда, ей я об этом никогда не рассказывала. В ту субботу кровать в комнате Марджери была задвинута до самого упора в дальний угол прямо под единственное окошко в комнате, где вместо занавесок уже висела простая тонкая кружевная завеса белого цвета. Наложенные друг на друга постеры неаккуратно висели в произвольном порядке на стене напротив ее кровати. Все остальные стены были голые, ее комод и зеркало были сдвинуты в другой угол, а книжные шкафы, прикроватная тумбочка и ящики из-под бутылок с молоком расставленный по оставшимся углам так, что середина комнаты оставалась полностью свободной от вещей. На чертеже обстановка комнаты была бы похожа на букву «Х», но без крестика по центру. Я медленно вошла в комнату на цыпочках, чтобы не задеть ненароком какую-нибудь невидимую мину замедленного действия и вызвать гнев Марджери, перемены настроения, которое было все сложнее предугадывать. Любая предполагаемая провинность с моей стороны — могла привести к ссоре, которая заканчивалась или слезами и моим бегством в картонный домик, или грубоватыми попытками папы выступить посредником между мной и сестрой. Папины увещевания обычно сводились к тому, что он орал громче и дольше нас обеих. В этом ему равных не было. Я остановилась посередине комнаты, ровно по центру Ха. Мое сердце громыхало, как попавшая в сушилку монетка». Но я получила несказанное удовольствие от каждой секунды происходящего. Марджери сидела, скрестив ноги на кровати, спиной к окну. Пробившийся снаружи сероватый свет оттенял ее силуэт. На ней была белая футболка и новенькие треники, которые она получила от своей футбольной команды. Треники были оранжевого цвета, напоминая о Хэллоуине. Сбоку на одной из штанин была черная трафаретная надпись «Пантеры». Темно-каштановые волосы Марджери убрала в тугой хвостик. На коленях у нее лежала большая книга. Под словом «большая» я имею в виду не толстая, как словарь, а широкая. Разворот книги полностью закрывал ее скрещенные ноги. Длинные и крупные страницы книги были красочно оформлены. По формату каждая страница книги была примерно того же размера, что и книжка Скарри, которую я все еще держала у груди, будто бы отгораживая щитом. Я сказала, «Откуда она у тебя?» Вопрос был явно лишним. Очевидно, что у Марджери в руках детская книжка, значит, это одна из моих книжек. Марджери верно уловила судорожные мысли, витавшие у меня в голове, и начала тараторить со скоростью 400 слов в минуту. «Только прошу тебя, Мэри, не злись на меня, умоляю. Мне просто пришла в голову замечательная история, и я поняла, что для нее не хватит места в твоей книжке. У нас же уже там есть история про патоку, помнишь? Извини, уже раскрыла часть сюжета. Да, это еще одна история о патоке, но она абсолютно другая, Мэри. Скоро сама убедишься в этом. Да к тому же книжка Скари уже, скорее всего, заполнена до конца, и нам пора взяться за другую книгу. Поэтому я сходила к тебе в комнату. И знаешь, Мэри, я нашла идеальную книгу». Я понимаю, что неправильно было заходить к тебе в комнату без спроса, особенно когда я знаю, что рассердилась бы на тебя, если бы ты так пришла ко мне. «Прости, прости, малышка Мэри, но ты только посмотри, что я написала и нарисовала». Лицо Марджери было сплошной улыбкой с белоснежными зубами и широко открытыми глазами. «Когда ты заходила ко мне в комнату, мне совершенно не хотелось ругаться, но мне нужно было понять, как она умудрилась пробраться в мою спальню». Я постоянно отслеживала, в какой части дома находилась Марджери, и когда ее дверь была заперта, я всегда направляла одно ухо как локатор в сторону ее комнаты, ожидая, когда дверь снова откроется со скрипом. «Я прокралась, пока ты играла у себя в домике». «Нет, этого не может быть. Я бы услышала». Ее улыбка резко сменилась ухмылкой. «Мэри, это было поразительно просто». Я охнула с тогда свойственной мне актерской наигранностью, уронила книгу и собрала руки в кулачки. «Неправда!» Я услышала, как ты говоришь сама с собой и игрушками, и тихонько вошла на цыпочках. Конечно же, пришлось сдерживать дыхание, чтобы не выдать себя. Я порыскала у тебя среди книжек, а потом я даже заглянула через трубу к тебе в доме, где ты все еще разговаривала сама с собой». Я была эдакая великанша, которая подумывает о том, не раздавить ли крестьянский домик. Но я оказалась доброй великаншей. Марджери спрыгнула с кровати и стала со стуком шагать по комнате. «Фи-фи-фо-фэри! Чую вонючие ножки девочки Мэри!» Я крикнула в ответ. «Это у тебя вонючие ноги!» Я захохотала, сама разразилась потрясающим рыком, и стала носиться вокруг нее, уклоняясь от ее слишком медлительных великанских рук, тыча в бока сестры пальцами и шлепая ее по попе. Наконец она подхватила меня на руки и повалилась на кровать. Я успела залезть к ней на спину и обхватить ее шею. Марджери потянулась за мной, но не смогла меня успокоить. «Ты слишком сильно дергаешься. Ладно, хватит, Мэри, пора заняться нашей историей». Я выкрикнула «Ей!» хотя у меня и было чувство, что меня переиграли. Марджери легко отделалась, хотя она умудрилась пробраться ко мне в комнату, выкрасть книжку и, что хуже всего, подслушать мой разговор с собой. Марджери подтянула к себе на колени книгу. Она называлась «Вокруг света». На каждой странице была представлена оживлённая рисованная сцена настоящего города или страны. Об этой книге я не думала уже давно, что уж говорить о чтении, Она никогда не была среди моих любимых. Я ухватилась за книгу, но Марджери резко оттолкнула мои руки. «До того, как ты посмотришь на мои художества, тебе нужно послушать историю». «Хорошо, рассказывай». Я была почти вне себя от возбуждения. «Помнишь, когда мы посещали этим летом океанариум и Норт-Энд в Бостоне?» Район Бостона также известный под названием «Маленькая Италия». «Конечно же, я помнила». Сначала мы побывали в океанариуме, где Марджори и я, прижавшись лицами к стеклу трехэтажного резервуара в форме трубы, выжидали, пока мимо нас не проплывет одна из местных крючкозубых серых акул. Позже, хмурая, я болталась с поникшими руками, как щупальца у медузы, по сувенирному магазину, после того, как мама и папа отказались купить мне резинового осьминога. Потом мы прогулялись до норт -Энда. и поужинали в каком-то модном ресторане с черными скатертями и белыми льняными салфетками. По дороге к крытой парковке мы наткнулись на кондитерскую, которая считалась лучшей в Бостоне. Мама заказала нам каноли, но я отказалась их есть, заявив, что они похожи на раздавленных гусениц. Каноли. Сицилийский десерт в виде вафельной хрустящей трубочки с кремовой начинкой, часто из сыра рикотта. Марджери начала. Итак, эта история произошла где-то сто лет назад в Норт-Энде. В те стародавние времена всю патоку хранили в огромных металлических цистернах высотой метров 15 и шириной метров 25 с лишним, гигантских, как целое здание. Патоку завозили поездами, а не грузовиками, как у тебя в книжке. Марджери сделала паузу, чтобы удостовериться, что я слушаю ее. Я внимала ей, хотя мне и хотелось узнать, зачем людям было нужно так много патоки, которую я раньше видела только на страницах книги Скарри. Но я ничего не спросила. Была середина зимы. Больше недели до начала истории стояли жуткие морозы. Было так холодно, что когда люди выдыхали, то пар в виде облачков сразу же замерзал прямо в воздухе, падая и разбиваясь на кусочки о землю. «Круто!» Я изобразила, будто бы выдыхаю такое же обледеневшее облачко изо рта. Но после этого долгого мороза в Бостоне наступил один из тех странных зимних дней, когда неожиданно становится очень тепло. Жители Норт-Энда поговаривали, какой же замечательный день! И не правда ли самый прекрасный день в жизни? Было так тепло и солнечно, что многие люди, оставив пальто, шляпы и перчатки дома, высыпали на улицу, и в их числе... Десятилетняя Мария Дистасио, которая вышла в любимом свитере, том самом, с дырочками на локтях. Она играла в классики. Ее братья подтрунивали над ней, но не делали ничего сверхобычной для них жестокости, поэтому она не обращала на них внимания. Вдруг до всех в городе донесся какой-то рокот. Никто не понимал, что происходит. Тем временем из цистерны с патокой выстрелили заклепки, Металлические листы сложились, как листы оберточной бумаги, и сладкая липкая патока потекла во все стороны. Огромная волна покатилась по Норт-Энду. «Ого!» — я нервно хихикнула. От образа огромной паточной волны захватывала дух, но в этой истории было как-то слишком много странностей. Марджери говорила о конкретном времени и месте, а вместо смешных зверушек из книжки Скарри основными персонажами стали люди, которые не были названы в мою честь. К тому же история как-то слишком затянулась, и мне ни за что не удалось бы все это записать в книжке. Куда можно было бы вместить всю эту историю? Волна поднялась на высоту четыре с половиной метра и сокрушала всех и вся на своем пути. Она погнула стальные балки на Атлантик-авеню, переворачивала вагончики на железной дороге, вырывала здания из фундамента. Патоки на улицах было по пояс. Подхваченные волной лошади люди тщетно пытались высвободиться из потока. Но чем больше они сопротивлялись ему, тем сильнее застревали. Подожди секунду. Я прервала ее. Что же происходило с этой историей? Обычно я могла вставить немного от себя в сюжет. Я высказывала свое неудовольствие или качала головой, и Марджери возвращалась к прошлому эпизоду, меняя историю, пока она не приходилась мне по вкусу. В этот же раз, вместо того, чтобы попросить ее начать сначала, я спросила, «А что случилось с Марией и ее братьями?» Марджери перешла на шепот. Когда цистерна взорвалась, братья Марии убежали в поисках безопасного места. Она тоже пыталась унести ноги, но бежала слишком медленно и обогнать поток не могла. Первая ее настигла тень волны, взобравшаяся по задней части ее ног и вверх по ее любимому свитеру к голове. Патока закрыла собой солнце, и самый прекрасный день сменила тьма. А потом Марию догнала и сокрушила и сама волна. «Что? Она умерла? Зачем ты это говоришь? Какая ужасная история!» Я спрыгнула с кровати и засеменила, чтобы подобрать валявшуюся на полу книжку с знаю По голосу Марджери можно было бы подумать, что она соглашается со мной, но ее рот снова растянулся в улыбку, а глаза сияли. Она выглядела гордой собой, будто бы только что рассказала самую лучшую из всех историй. Я снова плюхнулась на кровать, усевшись напротив Марджери. «Как ты могла придумать что-то подобное?» «Я ничего не придумывала. Это реальная история. Она на самом деле произошла». Мария и еще двадцать человек действительно погибли под волной патоки в Бостоне. Это выдумка, такого не было». «Нет, это было». «Не было». «А вот и было». После еще двух заходов спора в том же духе я все-таки уступила. «Хорошо. Кто тебе об этом рассказал?» «Никто». тогда ты узнала об этом из интернета? Ты же понимаешь, не все, что пишут в интернете, правда. Моя учительница говорит...» Ты сама можешь посмотреть про затопление патокой в интернете. Я уже проверяла, там есть вся информация. Ну, по крайней мере, по большей части. Но узнала я об этом не из сети. Тогда где? Она пожала плечами, потом захихикала, перестала и снова пожала плечами. Не знаю. Проснувшись вчера, я просто знала об этой истории, будто она всегда была у меня в голове. Мне кажется, так бывает со всеми сюжетами, даже из реальной жизни. Я понимаю, это неприятная, ужасная, нехорошая история, но я... Я не могу не думать о ней, понимаешь? Я представляю себе, как это ощущалось тогда, каково было бы мне на месте Марии видеть, вдыхать, слышать и чувствовать то же, что и она в ту секунду, когда над ней нависла волна. Прости, не получается это объяснить. Я просто хотела рассказать тебе об этом, Мэри, поделиться с тобой историей, понимаешь? Она добавила в голос металла, который звучал всякий раз, когда она сидела над домашним заданием, или кричала мне, чтобы я отстала от нее. «Ты можешь принять это, мисс Мэри?» наверное Я не верила ей и не понимала, почему она так селилась убедить меня, что об этой истории она узнала не из интернета. Мне уже было восемь лет, и я больше не была наивной девчушкой. Когда я была совсем маленькой, Марджери рассказывала мне, что все вещи в ее комнате менялись местами сами по себе ночью, пока она спала. Причем она сообщала мне об этом с такой серьезностью, изображая досаду и потрясение, что я переживала вместе с ней ту же досаду и потрясение. Мои эмоции разрастались до почти критических значений, но как раз в тот момент, когда огрозили палиться слезы, Марджери умела остановить меня одной фразой. «Да ладно тебе! Шучу я, шучу! Не переживай, Мэри-мартышка!» Мне не нравилось, когда она называла меня Мэри-мартышка. «Посмотри, что я нарисовала!» Марджери придвинулась к месту, где я сидела, раскрыла вокруг света и положила книгу нам обеим на колени. На страницах был изображен Амстердам, но она хорошенько потрудилась и переписала буквы-названия, чтобы превратить подпись «Амстердам» в некое подобие Бостона. Она нарисовала гигантскую цистерну, спереди у нее зияла ужасающая дыра с зазубринами, из которой на город изливались струи, накаляканные коричневым фломастером, патоки. Марджерит также изобразила облаченных в спортивной курточки и при галстуках кошек и собак в стиле Ричарда Скарри. Завязшие в патоке животные барахтались, пытаясь спастись. Волна патоки нависла над обреченным поездом, Его пассажиры, тоже переделанные в кошек и собак, вопили от ужаса. Мне хотелось ударить Марджери, двинуть ее по тупому улыбающемуся лицу. Она издевалась надо мной, над моей глупенькой книжкой с ее нелепыми историями. И все же я не могла отвести глаз от страницы. Это было жуткое зрелище, которое сулило мне кошмары, но в этом безумии было что-то завораживающее. Марджери сказала... «Смотри, вон золотой жук!» Она указала на желтенькую фигурку с перечеркнутыми глазками и протянутыми в поисках помощи тоненькими, как прутики, ручками, которые вздымались над паточным потоком. Он одновременно взывал ко всем и ни к кому конкретно. Я молча захлопнула книгу. Марджори водрузила книгу ко мне на колени и потрепала меня по спине. «Прости, может быть, мне не стоило рассказывать тебе эту историю?» Я поспешно, возможно, даже слишком быстро, ответила. «Нет, ты можешь со мной говорить обо всем. Рассказывай мне истории. Но можно ли завтра историю, как раньше, придуманную тобой?» «Да, Мэри, обещаю». Я медленно сползла с постели, намеренно стараясь не смотреть в сторону Марджери и глядя на скопление постеров на стене. Сначала, когда я вошла в комнату, я не заметила, что постеры теперь висят на стене внахлёст. Виднелись только отдельные фрагменты, собранные плеяды певцов, спортсменов и звезд кино. Разрозненные руки, ноги, волосы, пара глаз. Посреди этого коллажа из частей тел будто бы на самом видном месте выделялся рот, то ли в улыбке, то ли в злобной гримасе. «Эй, как тебе мои постеры?» С меня всего этого было довольно. У меня в руках были обе книги, они были невыносимо тяжелыми. «Так себе!» Сказала я, надеюсь что мои слова ее хоть немного заденут. Не рассказывай маме и папе, они взбесятся. Но когда я проснулась, клянусь, в моей комнате все было именно так. Если посмотреть на постеры в зеркале... Заткнись, не смешно! Я выбежала из комнаты. Я не хотела, чтобы она увидела мои слезы.